Глава восемнадцатая Оружейный баул, купленный Тапком в последнем посещенном ими магазине, явственно оттягивал плечо. Бес посмотрел на товарища, затем немного иронично сказал. «И вот на хрена тебе столько? Это ж дуэль!» Тапок грустно усмехнулся. «Ты всерьез думаешь, что со мной будут играть честно?» «Нет, конечно!» — возмущенно хмыкнул бес. «Ну вот, а это уравнивает шансы». «Ну, не знаю. Ты же так придумал план, который сейчас реализует Джим. Думаешь, этого мало?» «Уверен, что мало. И да, кстати, бес. Будь осторожен. У меня есть плохое предчувствие, что нас с тобой, несмотря на все слова честности, попробуют убрать сегодня. Может, даже прямо сейчас». «Да я и не сомневался в этом. Вот только меня не сейчас. А когда я покину территорию казарм, вот тебе я бы посоветовал...» «Я разберусь, не беспокойся». Неожиданно прервал его тапок. «Все, до завтра. И по сторонам уже гляди». «Окей, до завтра». Несколько удивленно ответил бес, но многозначительный намек тапка он понял правильно. Тем более далее он получил подтверждение своим догадкам. Он вышел из ворот и пошагал по улице. Кое-что его здесь изрядно насмешило. Дежурная группа на КПП явно всеми силами старалась его выставить побыстрее. При этом пыталась даже не подать виду, что торопится. Вышло очень комично. Парни бледнели и отводили глаза. Похоже, что совесть у них все-таки не совсем атрофировалась. Но деньги решали все. Этих двоих бес заметил почти сразу же. Они сочли, что двигаются незаметно, вышли метрах в десяти за его спиной и начали быстро догонять. Но без был уверен, что это еще далеко не все противники. Ждал, когда появятся остальные, и не ошибся. Вторая двойка вышла ему навстречу из запаркованного у тротуара дорогого гравилета. «Жал ты, скотина! Точно он, его почерк!» «Грач прислал бы киборга, ну или кого-то посмышленнее этих дурней. А вот куча наемников и засада больше похожая на гоп это он, падла компьютерная. Ну что ж, долг платежом красен будет, и цену я возьму справедливую». Эта мысль оформилась в голове беса, пока тело, как запрограммированное, выполняло набор действий, отточенных годами тренировок и практики. Человек сзади протягивает руку, намереваясь взять за плечо. Чуть опустив плечо вниз, бес не позволил себя схватить, а затем развернулся, выдергивая из петель на поясе два коротких клинка, нанес одновременно два удара, правой рукой в горло, а левая в область паха, перебивая бедренную артерию. Прежде чем напарник без пяти минут мертвеца понял хоть что-то, бес уже оказался рядом с ним, нанес короткую серию ударов, каждый из которых был, если и не смертельным, то совершенно выбил противника из колеи, а когда и с этим было закончено, бес развернулся лицом к подходящей парочке. Они тоже еще не успели понять, что к чему, но и не поймут. Ножи, появившиеся в руках беса словно у фокусника, со свистом полетели вперед к жертвам. В кино при этом ножи крутились бы как сумасшедшие, но на деле они просто летели, совершая в процессе максимум пару оборотов вокруг своей оси. Зато попали они туда, куда бес и целился, в горло обоим нападавшим. Пусть другие говорят, что нож в глазницу эффективнее. Пусть бытует мнение, что гортань может быть усилена пластинами титана. Бесу было плевать. Ни одного сбоя за всю свою карьеру у него не было. Если человек получает семь дюймов стали в глотку, он не может заорать. Выживет или нет, это уже вторично. Главное, никто никогда не успевал оповестить товарищей, поднять тревогу». Но даже если такой везунчик выживет после попадания ножа, у беса всегда было в запасе несколько секунд, чтобы добежать и добить. В этот раз никуда бежать не пришлось. Этой четверке было чертовски далеко до профессиональных ликвидаторов. Все четверо, как выяснил в ходе быстрого обыска бес, были вооружены пистолетами с глушителями. Все носили при себе глушилки малого радиуса, блокирующие любой сигнал. А еще все четверо были, да хрен их знает кем, никаких айди, никаких записей, безликие никто, которые, скорее всего, исчезли бы после операции, причем как в случае ее успеха, так и в случае провала. Весь бой занял от силы несколько мгновений, так что у беса оставалось как минимум пара минут до прилета патрули, хотя он сильно подозревал, что ни одна камера в данный момент просто не работает, но рисковать и проверять ему не хотелось. Подхватив с тела одного из покойников пластинку электронного ключа, бес огляделся и направился к стоящему под зданием в переулке гравилету, сел в него и понесся по улице прочь. На полпути он внезапно свернул и через пару минут уже оказался в лабиринте улиц технического сектора. Здесь без подключил автопилот и, оглядевшись, убедившись, что никого вокруг нет, выскочил из машины. Гравилет загудел движками и, ускорившись, исчез в конце улицы, а сам бес, еще разок оглядевшись и не заметив слежки, открыл заранее подготовленный на такой случай люк канализационной системы и нырнул вниз. Почувствовав себя в безопасности, он отключил маскировку, сбросив с себя личину бывшего охранника Дэниела Мурлока и тут же отстучал тапку сообщения на приватник, благо статус Григория позволял тому иметь этот девайс. «Тапок, я ухожу в схрон, на меня напали, личина засвечена». «Плохо, тогда работаем по варианту три. Помни, главные цели не должны пострадать, сопровождающих вали без зазрения совести». — Вариант три? Ты уверен? Ты же там будешь один. Что-то не так, и все. — Ну, хочешь, пришли сюда парни с черным носом. Пусть прикроют вблизи, не показываясь. Кстати, чьи люди тебя пытались достать? — Обиженка. — Ладно, конец связи. В меню бес нажал несколько кнопок, дождался подтверждения и, удовлетворенно улыбнувшись, сбросил ком к заводским настройкам, предварительно вынув из него блок питания. Он сбросил блок на пол, раздавил его каблуком. Не то, чтобы это было обязательно, но так спокойнее. Все, связанное с личностью Дэниела Мурлока, отныне недоступно. без даже счет его вычистил, предварительно сбросив все на свой собственный. Правда, без ретранслятора операция еще не подтверждена, но флот ВКС должен скоро появиться, и вот тогда все деньги придут, а он станет богаче на полмиллиона кредитов. Война войной, обид никто не отменял, так сказать. Сообщение от беса застала Тапка в столовой. Он как раз собрался идти домой, когда запищал приватник. Отбив ответы, Тапок остался за столом и задумался. Не то, чтобы он боялся нападения, но все же любые раны — это проблемы и лишние сложности, которые завтра могли бы помешать, так что стоило бы поберечься. В этот момент в столовую вошло трое гладиаторов. Они огляделись по сторонам, после чего один остался у дверей, а двое пошли в сторону Тапка, демонстративно делая вид, что им нет до него никакого дела. Причем делали они это настолько топорно, что никаких сомнений у Тапка не осталось. Эта троица заявилась по его душу. Он напрягся, но виду не подал. Оружие и патроны лежали в сумке под стволом. Этого требовали правила, установленные для гладиаторов, находящихся в общих помещениях. Но Тапок особо на этот счет не парился. оружие тут полно. Вон, прямо под рукой лежит. Незаметным движением Тапок подхватил с подноса вилку и прикрыл ею кисть, перехватив обратным хватом. Парочка подошла к столу, резко повернулась и нависла над тапком. хоба были классическими тяжами ВКС. Лысые черепа, гипертрофированная мускулатура, татуировки с носорогами в броне, топчущими каких-то фантастических смотрящихся жуков. Один из них заговорил низким басом с хрипотцой. Похоже, паренек прошел когда-то через реконструкцию горла. Мда, поносила его жизнь. «Это ты, гориллый, да?» «Да», — кивнул Тапок. «У нас к тебе дело». «Ну, не здесь. Пойдем выйдем». Тапок посмотрел на говорящего своим фирменным взглядом, но толку от этого было примерно ноль. Там в черепе интеллекта не хватало на то, чтобы испугаться или понять, что потенциальная жертва тебе просто не по зубам. «Парни, вы держите меня за идиота?» Тяжело вздохнул Тапок. «Никуда я с вами не пойду. У меня завтра дуэль с вандалом не до вас». «Ты чё, борзый, что ли?» Угрожающе прошипел второй гладиатор. «Сказали же, пошли выйдем». «Слушай, лысый, тебе в армии все мозги удалили, а?» Дружелюбно и даже с нотками жалости в голосе поинтересовался у него Тапок. «Я же только что сказал, что не пойду. Забирай своих корешей и валите на хрен пока я добрый». «Да ты охренел!» — заявил гладиатор. «Все, хана тебе, козел!» Тапок не мог понять, они реально такие тупые или прикидываются. Тот, что говорил первым, кивнул своему напарнику и оба вытянули из-за поясов телескопические дубинки» а ты, урод! Последний шанс пойти с нами!» — прошипел первый. «Слушай, ты, по-моему, точно дурак!» — вздохнул Тапа. «Я не хочу с вами драться, но вы меня вынуждаете. Причем непонятно, зачем вам это надо. Не став тратить время на дальнейшие разговоры, оба громилы одновременно замахнулись, собираясь врезать Тапку». Дубинки на огромной скорости понеслись туда, где должен был быть этот наглый мужик, вот только мужика на месте уже не оказалось. Тапок сместился, просто оттолкнувшись ногами от стола, и вместе со стулом оказался за спиной Громил. В процессе он еще и вогнал первому попавшемуся под руку Громиле вилку точно в бедро с внутренней стороны. Правда, вместо мягких тканей зубцы наткнулись на искусственную кожу, которая спружинила, отбросив их. Удары дубинок, прошедшие мимо цели, оставили вмятины на столе и вдребезги разнесли посуду на подносе. Оба здоровяка оказались быстрыми и, промахнувшись вновь, набросились на тапка буквально через пару мгновений. Тапок подхватил стул и со всей доступной ему, благодаря имплантам силы обрушил его на спину одному из нападавших, разбив его в хлам. В руках тапка остались лишь две толстых и острых железных ножки, отломавшихся от остальной конструкции. От удара стулом Громилу унесло на пару метров. Он полетел, сбивая стулья, ломая столы от тапок, обрушил град ударов на второго, выискивая у него слабые места. Пока первый ворочался, как медведь в берлоге, выковыривая себя из обломков мебели, тапок успел сделать добрый десяток ударов, и сейчас его противник тяжело покачивался, залитый кровью из нескольких рваных ран. Тапок отступил на шаг, любой с результатом. «Слушайте, утырки, я не хочу вас убивать. Может, отвалите по-хорошему, пока не поздно. Может, подумаете...» Вместо ответа в него полетела сорванная крышка стола. Тапок отвел ее в сторону блоком из двух дубинок, и в тот же миг его ребра стиснули стальные объятия. Десантник — это и так машина для убийства. А уж такой вот, разъяренный и настроенный на победу любой ценой, и вовсе смерть для всего живого. Во всяком случае, сам десантник в это свято верит. Вопреки его опыту, Тапок не стал стонать или орать от боли, а просто развел руки как можно шире и вогнал со всей силы острые наконечники своих импровизированных дубинок в шею противника. Руки на его ребрах рефлекторно разжались и взметнулись вверх, пытаясь ухватиться за воткнутые вплоть трубы. Но Тапок не дал ему такой возможности, возвратным движением вырвав свое импровизированное оружие из ран, тем самым вызвав целый фонтан крови и рьев самого десантника. Второй заревел, но крик его прервался, едва начавшись. Незаметным для глаз рывком, Тапок оказался рядом и, не тратя время на драку, просто ткнул ножкой стула в открытую глотку, а второй через нижнюю челюсть крест-накрест вбил, прямо в голову, пробив мозг. Третий напавший, стоявший на стреме, не был идиотом, тем более увидев, что стало с его товарищами. Он попросту выскочил в дверь. Впрочем, это ему мало что дало. Снаружи уже вспыхнул свет, и раздались крики. «Лежать! Лежать! Стреляю!» И тут же ударили автоматные очереди, а в столовую уже влетали злые парни в белой броне, вопящие то же самое тапку. Он не стал ни ложиться, ни сопротивляться. Просто уселся на стул, нагло посмотрел на брыжущего слюной солдата и спокойно сказал «Прежде чем что-то еще угрожающее скажешь или как-то мне навредишь, вспомни, кому ты это говоришь, ты, насекомая, и подумай, что я с тобой сделаю». Солдат на секунду аж осекся, а потом понял, что за спиной у наглого гладиатора лежат два тела, при том, что у него нет оружия в руках, и сглотнул. История о парне, легко убивающем голыми руками вооруженных бойцов в броне, уже распространялись. Было даже имя. Обожженный? Копченый? Горелый? — Позови распорядителя, — приказал гладиатор. — Я хочу с ним поговорить. — Кто ты такой, чтобы распорядитель к тебе? — начал было солдат, уже прекрасно зная, с кем говорит. — Горелый, — бросил тапок. Распорядитель прибыл через десяток минут. Оглядев побоище и посмотрев на наглого и самодовольного тапка, он чуть поморщился. «Вы знаете, уважаемый, я все больше жалею, что мы сохранили вам жизнь. От вас все время одно лишь беспокойство и проблемы. И деньги», — оскалился тапок. А касательно того, что здесь произошло, я ни при чем. Это на меня напали эти двое. Я просто защищался. Ага, и камеры по странному стечению обстоятельств не работали именно тут. Кстати, ваш друг Бес сейчас в бегах. Вы в курсе? Он напал на четверых добропорядочных граждан, угнал гравилет и скрылся, оставив за собой остывающие трупы. Вы сами-то в этот бред верите? «Ну, видеозаписи говорят сами за себя. Ладно, завтра вы, скорее всего, умрете, так что это уже неважно Сейчас вас сопроводят в ваш номер, и до дуэли вы из него не выйдете. А чтобы к вам никто не зашел, я поставлю охрану вокруг вашего домика». «Мы поняли друг друга». «Да, без проблем. Я пошел». «Уж будьте столь любезны». Тапка и впрямь под охраной довели до его жилища, а вокруг дома тут же встал аж целый взвод бойцов-распорядителя. Впрочем, Тапка это не слишком-то и волновало. Он поставил сумку на стол в своей комнате и принялся снаряжаться. Пришедший к полуночи Джин не мой вопрос Тапка лишь кивнул, мол, все нормально, и ушел спать. Сам Тапок тоже лег. Все было подготовлено, и оставалось надеяться, что никто не налажал. Тогда завтра они уйдут отсюда живыми, а он, наконец-то, посчитается с грачом за все. Утром Тапка ждал под домом конвой. Его с большой опаской сопроводили до выхода и посадили в бронированный гравелед. И вот уже арена». Сегодня обошлось без пафосных воплей комментаторов. Арена для дуэля представляла собой два небольших двухэтажных дома метров 10 на 10 каждый, две груды контейнеров на разных концах арены и ржавый карьерный самосвал посередине. всё Бойцы входят с разных сторон за контейнерами, а дальше с ареной выйдет только один. Вандал приехал чуть позже, тапка в сопровождении самого грача, пары телохранителей и четверых ребят, здорово похожих на элитных изначальных. Черные шлемы черепа, желтые кресты, татуировки, специфические шмотки, в общем, все атрибуты чистильщиков. На тапка чистильщики даже не взглянули, а зря, иначе могли бы заметить, как в его глазах сверкнули молнии. Ни одна эта сволочь живой сегодня с арены не уйдет. Тапок быстро накинул броню, подхватил оружие и пружинистой походкой подошел к шлюзу. За его спиной начала закрываться дверь, отсекающая тапка от мира, а сам он уже начал входить в то состояние, которое накатывает на него во время боя, когда нужно выложиться на полную или совершить нечто такое, что другие называли бы невозможным. Let's Mortal Kombat begin.